Если вы, разумеется, совершенно доверительно направите соответствующее собственноручное послание кому-нибудь из членов директории, ну, скажем, бату ЕСУ, тогда республика не будет настаивать на этих двух неприятных пунктах. Дон Мануэль был польщен, что его особе придают в Париже такое значение. Он заявил королеве, что рассчитывает добиться не только приемлемого но даже и почетного мира, если его уполномочат вступить в личные, неофициальные переговоры с парижскими властями. Мария Луиза отнеслась к этому недоверчиво. — Мне кажется, Чико, мой мальчик, ты себя переоцениваешь, — сказала она. Дон Мануэль обиделся. — Что ж, Донья Мария Луиза, — ответил он, — тогда я предоставляю спасение королевства вам и, несмотря на уговоры дона Мигеля, не стал писать аббату Сиэсу. Французам надоело торговаться, и они отдали своему генералу Периньону приказ наступать. Республиканская армия стремительным маршем заняла Бильбао, Миранду, Викторию и продвинулась до границ Кастилии. В Мадриде поднялась паника. Ходили слухи, что двор собирается бежать в Андалусию. «Я спасу вас, мадам», — объявил дон Мануэль, — «вас и Испанию», — и написал в Париж. Неделю спустя был подписан предварительный мирный договор. Франция удовольствовалась тем, что ей уступили испанскую часть острова Сан-Доминго из Антильского архипелага, от своих притязаний на Баскскую провинцию отказалась. Кроме того, республика приняла испанское предложение, чтобы военные издержки выплачивались в течение десяти лет и в поставках натурой. Затем республика обязывалась отпустить принцессу Марию Терезу, дочь Людовика XVI, правда, не в Испанию, а в Австрию. Вся страна несказанно девилась и радовалась что из проигранной войны удалось выйти почти без территориальных уступок, вот к Мануэль годой. — Ты у меня молочага, — сказал Дон Карлос и хлопнул его по плечу. — Рассказать тебе, как я это устроил? — спросил Мануэль королеву. — Не надо, не надо, — отмахнулась та. Она подозревала какие-то махинации и не хотела их знать. Так как выгодный мир был всецелы делом рук дона Мануэля, на него посыпались почести, каких давно не выпадало ни на долю. Он получил в дар коронные имения под гранадой. Ему был присвоен титул князя мира и генералиссимуса всех испанских войск. В форме генералиссимуса явился он принести благодарность королевской чете. Белые лосины туго обтягивали ляжки, грудь гордо вздымалась под расшитым мундиром, на шляпе, которую он держал под мышкой, колыхалось пышное перо. — Какой же у тебя величественный вид! — заметил дон Карлос и поспешил добавить. — Покройся! Только двенадцать первых грандов королевства имели право надеть шляпу, прежде чем ответить монарху. Грандам второго ранга Разрешалось покрыть голову лишь после ответа и грандом третьего после того, как их пригласят сесть. Донья Мария Луиза подозревала, что не сам Мануэль добился такого мира, а его советчики, эти подозрительные, просвещенные, непокорные а Афранчесадо, франкофилы и что столь блистательный с виду успех может еще повлечь новые войны и всякие непредвиденные скорее всего пагубные последствия но пока что был достигнут славный и почетный мир и заключил его мануэль она сама надела на молодого счастливца этот мундир и все же чувствовала невольный трепет перед его воинственным благолепием и сердце ее чисто по женски Биллес ему навстречу. В Испании еще существовало двенадцать грандов первого ранга, двенадцать потомков тех родов, что владычествовали на Иберийском полуострове со времен Санчо Великого, то есть девятьсот лет. Друг к другу они обращались по-братски на «ты».